Глава 25. 10 лет спустя. Я на рассвете уйду. Ты это всё прочитай. Если кого и виню, то не тебя. И мне жаль. ЕР. Руслана. Я смотрела на молодую женщину, что сидела передо мной. Она не плакала, но платок в её руках уже начал потрескивать. Ещё чуть-чуть, и тонкая ткань не выдержит. Чувство вины сжигало её, вырезало кровавые узоры на чистой душе. Она безвинна, но корит себя там, где совершенно не следует этого делать. Елена, прислушайтесь к себе. Примите то, что случилось. Я не могу, женщина всхлипнула. Я ведь игнорировала её звонки, не хотела тратить на неё своё время. Всё время куда-то спешила: друзья, работа. А теперь она меня даже не узнаёт. Она наконец заплакала. Ну и хорошо. Мне так проще работать. Я раскрыла дар, позволяя ему выловить нужные мне эмоции. Вот она, вина. Дочь ненавидит себя за то, что не уделяла внимания своей матери, отмахивалась от неё, а теперь уже слишком поздно. Болезнь забрала разум женщины, и ничего нельзя изменить. Нельзя сказать прости. Нельзя попрощаться. Осторожно подтянула на себя чужие чувства. Я не буду убирать всё сразу, по чуть-чуть, потихоньку. Чтобы вылечить душу, мне придётся поработать и с разумом. Елена, закройте глаза. Вспомните что-нибудь хорошее. Мне так было проще. Светлая и добрая скрывала все мои действия. Моя работа спасать чистые души, но так, чтобы они не знали об этом. Я не могу раскрыть себя, подвергнуть опасности свою семью и друзей. Совсем немного воздействия, и человек уже чувствует себя иначе. Клиентка давно ушла, а я всё сидела за столом и смотрела в окно. Руслана Павловна, Моя помощница заглянула в дверь. Ваш муж звонил. Они приедут через полчаса. И ещё вам тут письмо пришло. Неси, улыбнулась ей. Ещё студентка на уже подаёт большой надежды, и без всяких тайных возможностей незримых. Письмо оказалось от Популика. Надо же. Я о нём полгода не слышала. Он просто исчез однажды утром и больше не объявлялся. Но если совсем откровенно, я уже привыкла к этому. Как и к тому, что мой муж ничего не рассказывает о своей работе. Привет, мой ангел. И прости, что не выходила на связь. Знаю, ты переживала, но теперь я наконец смогу поставить во всей этой истории точку. Я нашёл того, кто помогал Варфоломееву. Я нашёл её. Потратил свою удачу, но не жалею. Агния, сумасшедшая. Как законопослушный гражданин, я сдал ее местным защитникам. Самим им не удалось бы ее поймать. Так что больше ничего не случится, и вы можете жить спокойно. Ты, наверное, удивилась, увидев письмо. Кто в наш век их еще пишет? Но я решила остаться здесь, в месте, где нет сотовой связи и интернета. Люблю тебя, доченька. И с нетерпением жду внуков. Теперь всё закончилось. Странно, но 10 лет кошмаров меня не изменили. Наоборот. Я всё так же верила людям, но теперь точно знала, говорят они мне правду или лгут. И не могла пройти мимо тех, кому была нужна помощь. Поэтому и открыла клинику. Технически я психолог, даже образование получила по специальности. Но мои клиенты это люди, которым трудно себя простить. Бывает, что я иду по улице, и дар срабатывает сам. Приходится подходить, разговаривать. Кто-то соглашается на сеанс, но многие просто отмахиваются. У каждого свой выбор, свой путь, поэтому я не настаиваю. Дверь резко распахнулась. Тётя Лана. Мелки никогда не церемонился. В этом он был очень похож на свою родную тётю, которую никогда не видел. На верку Привет, Максимыч. Стас скривился. Смеялась я долго, когда узнала, как Инга решила назвать первенца Станислав Максимович. Зубы сломаешь, пока выговоришь. Но ей никто не перечил. Макс вообще и во всём потакал. Тетлан, тетлан, а мы сначала в кино или в цирк? А в парк поедем? А когда дедушка приедет? Я заскучился. Зайка, молчи, у тёти голова от твоей трескотни скоро болеть будет. Инга вплыла в кабинет и сразу же нацелилась на диван. Да, она не мелкий, бегать по потолку не будет. Ин, ты уверена, что тебе с нами можно ехать? Всё-таки срок. Ха. Мы подождём, отмахнулась она. Помнится, в прошлый раз она заявляла то же самое. Девственнова открылась, явив мою перепуганную помощницу и любимого мужа. А где Верка? спросила, улыбнувшись. Вот 10 лет прошло, а я всё равно не могу на него насмотреться. Бунт устроила, сказала: "Не выйдет из машины". Да что за наказание оно такое? Инга начала подниматься, ойкнула, побледнела. Ребята, а Давайте вызовем скорую.